Глава 28 Охота газеты не кончалась, но, вопреки мнению некоторых архинома, он не был одержим жаждой убийства. Каждый публичный акт мести был просчитан и выверен, поскольку за каждое имя, отправленное Камо, мы получили новые имена и с их помощью начали различать гобелен предательства, который долгое время был скрыт от наших глаз. Каждое имя было ниткой, и чем больше ниток мы тянули, тем четче видели большое плетение, постепенно раскрывая великолепное произведение искусства с множеством цветов и фигур. Можно было подивиться открывшейся перед нами картине, несмотря на ее злобу. Картине столь изящной, столь изысканной в деталях. Когда картина оформилась, в ней, конечно же, нашлось место доверчивому кузену Джованни, потому что это было пестрое собрание имен и братств, движимых разными страстями, но объединенных ненавистью к нашему имени. В некоторых случаях ненависть имела политическую природу, архенома которым не нравилось наше влияние в календре, Купцы, которые хотели обогатиться, уничтожив нашу монополию на поставки мрамора по реке Ливии или специи из Торе-Аму. Которым не нравилось наше влияние на портовых грузчиков, или на гильдию ткачей, или на цены, что владельцы кораблей устанавливали на перевозку обработанной шерсти, льна и окрашенных тканей. Также были околиты безумного священника Магаре с его ненавистью к банкам и золоту, которая противоестественным образом множилась в наших хранилищах. И были люди вроде Виттина и Пьеро, пылкие студенты университета, соблазненные на безрассудство древними книгами, жаждавшие славы и исполненные желания вновь вписать Нома Нобеле Ансас в историю. «Некоторые имена были слишком хорошо защищены, а потому мы прибегли к помощи союзников, чтобы осуществить возмездие». Каларина охотно созвал голосование в календре, поскольку сам был ранен той ночью, защищая моего отца. Ему рассекли щеку, неудачная метка, причинившая больше вреда его гордости, нежели здоровью, поскольку теперь люди за спиной называли его «сфачитаригулайи», купленным и помеченным на показ. Благодаря его влиянию, а также проповедям Гарагацу с высокого престола и помощи наших верных союзников, ста именам календеры пришлось бросить карта Дичизи. Правящие семьи города старые аристократы, гильдии, ремесленники, банки и улицы согласились принять Дичизи-экзодис против заговорщиков, лишив их богатства, собственности и права протестовать на воле и ее владениях. Чтобы подкрепить решение, они послали генерала Севицу и Люпари. На улицах кипели схватки, но семейные стражи не могли сравниться с грозными наволонскими волками. Вскоре Люпари уже грабили палацу предателей, выволакивали людей на улице, убивали их и оставляли тела на мостовой в качестве предупреждения. Разумеется, погибли не все, но все ощутили бич возмездия. Сыновей и дочерей прогоняли по городам плетьми, голых и покрытых дерьмом. Родственников и знакомых, менее значимых заговорщиков, выгоняли из гильдии и запрещали им торговать. Кто-то лишился места в календре. Первые министры пали, мелких бюрократов из Министерства военных дел, торговли, налогов и дипломатии вытолкали на улицу, где им приходилось попрошайничать, чтобы прокормить семью. Студентов исключали из университета, их чурались маэстро и другие ученики. Ремесленники лишались заказов о подмастерье наставников. Урок был очевиден. Люди, нарушившие мир в Наволе, будут призваны к ответу «Нома ин туату». «Вся семья целиком». Каждый день новые семьи покидали Наволу. Кого-то изгнал Каларина, кто-то просто не смог вынести тягот надзора, кто-то боялся, что топор правосудия скоро обрушится на него, как обрушился на других. Я с грустью услышал, что Дюмон Денри, сын шуранского посла, тайно бежал вместе с семьей, либо виновный в связях с заговорщиками, либо по причине своей причастности, Шеру, либо просто из осторожности. Правду я так и не узнал. Но хотя Казета и наши союзники искали повсюду, Мы не могли найти руку, направляющую заговор. Эта тайна была темнее подземелья и Куро. «Облачко дыма, неуловимое, но едкое, заставляющее тебя крутиться, словно собака, которая пытается поймать собственный хвост, вынуждавшая высматривать нечто, что мы заметим краем глаза. Знаешь, что оно рядом, но никак не можешь ухватить». Мы постоянно обсуждали этот вопрос. Ни у кого из тех, кто участвовал в заговоре или был близок к заговорщикам, не хватило бы на такое ума. Большинство убийц погибли в различных схватках. Некоторых, к раздражению казеты, прикончил Каларина, когда вместе с отцом освобождал наш палацу. После этой мстительной расправы тела напоминали подушечки для булавок. «Он идиот!» — ярился газета. Отец вскинул бровь. Он получил и впрямь неудачную отметину на щеке. И потому жаждет крови в то время, как нам не хватает рассудка. У него есть собственные методы выяснять правду. И в календре он полезен. Сто имен делают все, что мы пожелаем. Люпари идут туда, куда мы укажем. Казета цыкнул зубом. И все равно он недальновидный дурак. Насколько я помню, ты сам был не слишком сдержан в канализации. «Четыре противника и ни одного с работающим языком. Я думал, у тебя больше опыта». Казета нахмурился и продолжил называть Каларина идиотом, но не в рассеченное лицо. Он узнал, как заговорщики проникли на торжество, как заманили наших слуг, как пронесли оружие, но не мог проникнуть взглядом за ширму, скрывающую того, кто дергал за ниточки заговора. В конечном итоге рыба попалась не в сети газеты. Хитроумие заговорщиков было слишком велико, а их преданность слишком сильна. Но не обошлось без ошибок. Одной юной служанкой воспользовался сын некоего Патра, человека со скользкими руками и еще более скользким языком, и этот сын намекал на грядущее могущество. В конце концов девушка связалась с нами через женское сообщество. Показала шрамы на спине, рассказала свою историю, и мы услышали имя но услышавшее его ухо принадлежало не Казете, а Ашье. Позже Черея поведала мне, что имя сообщила Олеция Ди Виолетта Нотте. Сперва узнала сама, затем проверила и, наконец, вручила Ашье в знак уважения. Архинома Авицы. Это было старое благородное имя из аманских времен, и Авицы считали свою кровь очень чистой. Много лет назад они лишились соляной монополии, когда мой отец встал на сторону Вианома и передал монополию гильдии. Доходы от торговли упали, и с тех пор эта семья ненавидела нас. И оказалось, что авицы были старинными друзьями с Пейниси, давным-давно сгоревших в своей башне. Я думал, что все с погибли, сказал я. Казета пожал плечами. Когда сжигаешь тараканье, гнездо несколько тварей обязательно выберутся и убегут. Один из братьев скрывается в Дживацуа. Спаньиси отдали дочь замуж за Барагесса. Мы оба с омерзением поморщились. Девчонка ничего не знает, но братец вел переписку с Авицы. Вот так. И Казета пожал плечами, словно больше ничего говорить не требовалось. Вот так. Очень похожим тоном сказал отец. Вот так мы сделали из них показательный пример. Несколько дней спустя в предрассветных сумерках мы отправились с нашей стражей к укрепленному палацу архинома Авицы. В тот день я ехал на боевой лошади по имени Молнии, а не на верном пеньке, и высоко сидел в седле. Прибыв на место, мы выстроили лошадей на улице, и Аганхан двинулся к воротам. Его сопровождали Мэрио и двое наших нумерарей. Капитан стражи Авицы шагнул вперед, словно готовый к бою, но потом сдался, обменяв меч авицей на навесоле Диригулари. Все солдаты последовали его примеру. Мэрио заплатил каждому из мешков, которые несли наши нумерари, из тяжелых мешков, наполненных золотом. Тем тихим влажным утром, когда солнце еще не выжгло речной туман, мы заплатили каждому стражнику больше, чем он получил бы за пять лет службы. Потом ворота палацу распахнулись, и наши отряды ворвались внутрь. Я слышал доносившиеся из палацу крики и смотрел, как все авицы выволакивают на улицу в ночном белье, избитых и связанных. Я видел, как отец вскинул руку, а потом опустил ее. Я смотрел, как наши телохранители убивают всех по очереди, дедушек и бабушек, жен и сожительниц, сыновей и дочерей. Я видел, как они плачут и молят о пощаде, и все равно гибнут. Я видел, как мечи пронзают мягкие тела и как кровь льется на улицу. Я не отвел взгляда, пока вся архинома Авиции не простерлась мертвая на земле, и это древнее имя не покинуло на волу навсегда. Я помню, как в то утро кровь собиралась густыми лужами, вязкая и липкая на жаре, и как быстро до нее добрались мухи и собаки. Вы можете спросить, что я думаю об этой расправе, столь жестокой и неотвратимой, и вновь я отвечу «такова навола и такова политика». Вы можете спросить, что я думал, глядя, как убивают целую семью, невинных наряду с виноватыми, юных наряду со стариками, мужчин и женщин, мальчиков и девочек, всех без разбора лишь потому, что они носят одно имя. Что я об этом думал? Что чувствовал? Я не чувствовал ничего. Най, это ложь. Я не стану вам лгать, не стану притворяться, не стану скрывать факты, хотя это вошло у меня в привычку после всего, что я увидел. Я скажу правду, пусть это и неразумно. Скажу, потому что хочу, чтобы вы знали меня целиком и полностью. На самом деле я испытывал много чувств. Ужас, жалость, гнев и облегчение. Желание проблеваться прямо на улице, и это далеко не все, что я испытал. Но в тот день я ничего не показал. Я сохранял равнодушный вид, пока авицы падали, как будто у марионеток растекали нити, тянувшиеся к пальцам Аму. И по пути домой я ничем не выдал своих метущихся мыслей. Я закрылся в своей спальне. И только там, в одиночестве, где никто не видел, я наблевал в ночной горшок и, наконец, позволил себе по-настоящему почувствовать все то, что скрывал. Позже я вымыл этот горшок собственными руками в глухой ночи, чтобы даже слуги ничего не узнали о моей слабости. Я отскреб ужас перед тем, что представляла собой моя семья и что мы сотворили, а утром не показал ничего из того, что творилось в моем рассудке. Позже аж я одобрительно скажет, что в тот день я стал мужчиной.